Без претензий. Перешитое, перелицованное, уценённое, удешевлённое, второсортное, бракованное, пережаренное, недопечённое. Я с большим трудом добывал его, надевал его, обувал его, ел за завтраком, за обедом, до победы, после победы. Я родился ладным и стройным С голубым огнем из-под век, Но железной десницей тронул Моей плечи двадцатый век. Он обул меня в парусиновое, В ватно-стеганное одел, Лампой слабою керосиновой Осветил, озарил мой удел. На его бесчисленных курсах Заменяющих университет Приучился я к терпкому вкусу Правды, вычитанной из газет Мне близки, понятны до точки Популярная красота Увертюра из радиоточки И в театре входные места Если я из ватника вылез И костюм завел выходной Значит, общий уровень вырос Приблизительно вместе со мной. Не желаю в беде или в счастье, Не хочу ни в еде, ни в труде Забирать сверх положенной части Никогда, никак, нигде. И когда по уму и по стати Не смогу обогнать весь народ, Не хочу обгонять по зарплате, Вылезать по доходам вперед. Словно старый консерв из запаса, Запасенный для фронтовиков, Я от всех передряг упасся, Только чуть заржавел с боков. Вот иду я сорокалетний, Средний, может быть, ниже средний, По своей, так сказать, красе. Кто тут крайний, кто тут последний. Я желаю стоять, как все.